армяне и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, и монахи, и пастухи, и паяцы, словом, всякий люд, какой только встречается на белом свете. В одном месте на углу поднялся страшный гвалт. Народ кинулся в рассыпную, потому что как раз в это время проносили в полонки невеликого могола, сопровождаемого 93 тремя вельможами и семьюстами невольниками. Но надо же было случиться, что на другом углу цех рыбаков в количестве пятисот человек устроил торжественное шествие, а на беду турецкому султану как раз вздумалось проехаться в сопровождении трех тысяч янычар по базару. Там тому же прямо на сладкий пирог надвигалась со звонкой музыкой и пением «Слава, могучему солнцу слава» процессия прерванного торжественного жертвоприношения. Ну и поднялась же сумятица, толкотня и виск! Вскоре послышались стоны, так как в самотохе какой-то рыбак сшиб голову бромину, а великого могола чуть было не задавил паяц. Шум становился все бешеней и бешеней, уже начались толкотня и драка, но тут человек в парчевом шлафроке, тот самый, что у ворот приветствовал щелкунчика, в качестве принца, забрался на пирог и, трижды дернув звонкий колокольчик, трижды громко крикнул — Кондитер! Кондитер! Кондитер! Сутолока мегом улеглась. Всякий спасался как мог, и после того, как распутались спутавшиеся шествия, когда вычистили перепачкавшегося великого могола и снова насадили голову бромину, опять пошло прерванное шумное веселье. — В чем тут дело с кондитером, любезный господин Драссельмиер? — спросила Марит. «Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум! Кондитером здесь называют неведомую, но очень страшную силу, которая, по здешнему поверью, может сделать с человечком все, что ей вздумается», — ответил Щелкунчик. «Это тот рок, который властвует над этим веселым народцем, и жители так его боятся, что одним упоминанием его имени можно угомонить самую большую сутолуку, как это сейчас доказал господин бургомистр». Тогда никто уже не помышляет о земном, о тумаках и шишках на лбу. Всякий погружается в себя и говорит, что есть человек, и во что он может превратиться. Громкий крик удивления. Нет, крик восторга вырвался у Марии, когда она вдруг очутилась перед замком сотни воздушных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и сям. По стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрального здания и остроконечной крыши башен были усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром. — Вот мы и в марципановом замке, — сказал Щелкунчик. Мариня отрывала глаза от волшебного дворца но все же заметила, что на одной большой башне не хватает крыши, над восстановлением которой, по-видимому, утрудились человечки, стоявшие на подмосте из корицы. Не успела она задать вопрос Щелкунчику, как он сказал. Совсем недавно замку грозила большая беда, а может быть и полное разорение. Великий сладкоежка проходил мимо, быстро откусил он крышу вон с той башни, и принялся уже за большой купол, но жители Конфетенбургу умилостивили его, поднеся в виде выкупа четверть города и значительную часть цукатной рощи. Он закусил ими и отправился дальше. Вдруг тихо зазвучала очень приятная и нежная музыка. Ворота замка распахнулись, и оттуда вышли двенадцать крошек пожей с зажженными факелами и степли гвоздики в ручках. Головы у них были из жемчужин, туловища, из рубинов и изумрудов, а передвигались они на золотых ножках искусной работы. За ними следовали четыре дамы почти такого же роста, как Клерхин, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мария мигом признала в них прирожденных принцесс. Они нежно обняли щелкунчика и при этом воскликнули с искренней радостью, «О, принц, дорогой принц, дорогой братец!» Щелкунчик совсем растрогался. Он утирал часто набегавшие на глаза слезы,